Литнет представляет. Наталья Юнина. «Попала» или «Кто кого?» Читает Аля Дубовик. Глава первая. Смотрю на себя в зеркало, в очередной раз поправляя выбившуюся прядь волос из высокой прически и улыбаясь собственному отражению. Да, мне определенно нравится эта прическа. Ощущаю себя какой-то легкой и даже счастливой. К тому же я совершенно точно красива, хоть и в такой одежде. все у меня будет хорошо. Чуть позже, но будет. Осталось только потерпеть какие-то полтора года, и все изменится. Обязательно изменится. Ты почему еще не в университете? все обязательно изменится. В очередной раз повторяю про себя. На секунду игнорируя адресованный мне вопрос. Поправляя длинную кофту, и, досчитав до пяти, поворачиваюсь с фальшивой улыбкой на губах. «Доброе утро, бабушка. Я же говорила, что у меня сегодня медицинский осмотр. Забыла?» «Точно, совсем вылетела из головы». Поправляя полы шелкового халата, небрежно бросает она. «А что это у тебя на голове?» «Копна светлорусых волос и заколка. Может, еще щепотка перхоти на затылке, мне там неудобно рассматривать». На удивление, моя реплика остается без комментария. И вместо возмущения бабушка спокойно пододвигает мне стол. Мне не нравится твоя прическа света, так не подобает ходить приличным девушкам. Садись, я заплету тебе косу. Я не хочу косу. К тому же я спешу. Я сказала, сядь, жестко произносит она, указывая рукой на стол. В таком виде я не выпущу тебя из квартиры. Выглядишь как лохматая девка, только-только вылезшая из кровати после бурной ночи. Да куда уж мне до такого непотребства? Мне повторить дважды? Коса так коса. Спокойно произношу я, присаживаясь на стул. Пару минут колдовства с моей шевелюрой, и вуаля! Деревенщина Светлана Васильевна снова в деле. Венка из одуванчиков только не хватает, и сразу в гроб. Вот так гораздо лучше. Легонько сжимая мои плечи, констатирует бабушка, демонстрируя белоснежную улыбку, И идеальные ровные зубы. Ну а если уж быть честной, несмотря на ее характер, внешне она идеальна во всем, и уж точно ни у кого не повернется язык назвать ее бабушкой. Порой меня удивляет, что такая чопорная мадам позволяет мне ее так называть, ведь для всех она исключительно Татьяна Николаевна. Не забудь надеть шапку! Середина апреля ну какая шапка! Обыкновенная, синяя, с вышивкой по бокам. На улице сильный ветер, не хватает еще заболеть в конце учебного года и пропустить учебу. Все, будь добра, не спорь со мной. Иди, а то и вправду опоздаешь. И шарф надень. И спину выпрями. Ну, если все знаешь, почему горбишься, как бабка? Я не балерина, чего мне спину держать? Надевая сапожки, с вызовом отвечаю я. Ничего, а зачем? Чтобы грудь 50 пятьдесят выглядела, как у девочки, а не как у большинства особей женского пола. — Не вижу смысла. Пусть висит, все равно мою грудь в лучшем случае в пятьдесят и увидят. И то, по ходу дела, только мамолог. — Я смотрю, у тебя словесный понос сегодня. — Ни в коем случае. Просто не стой той ноги встала. Волнуюсь из-за осмотра. Не люблю врачей, ты же знаешь. — сказала студентка медицинского вуза. Закатывая глаза, возмущенно произносит бабушка. — Это другое. «Ставить диагнозы и лечить буду я, а сегодня трогать и смотреть будут меня». «Я всегда знала, что знакомство твоего лба со стеклянной дверью универмага не прошло без последствий. Вот, пожалуйста, спустя 12 лет результат налицо». Натягивая на меня шапку, ехидно выдает бабушка. «Последствия проявились значительно раньше. Ты просто не замечала этого, акцентируя внимание на том, как воспитать из меня леди. Ладно». Я их правда, опаздываю. Чмокаю в щеку несколько растерянную бабушку и выбегаю из квартиры, прихватив с собой сумку. 29 минут. Ровно 29 минут и 10 секунд я гипнотизирую взглядом дверь со страшной табличкой. Гинеколог. Дурацкая надпись буквально убивает мои нервные клетки. Я понимаю, что это неизбежно, равно как и то. Что через полчаса прием закончится, вот только все это не помогает мне отодрать собственную попу от скамейки и зайти внутрь кабинета. Успокаиваю себя тем, что в прошлом году все это я уже проходила: надо просто встать, войти внутрь, быстренько снять брюки вместе с бельем, натянуть специальную надетую длиннющую кофту по самой не могу, и завалиться в это дурацкое кресло. Фактически все. «Подумаешь, ноги в стороны развести при незнакомой женщине и показать ей свои интимные места. Но ведь не мужчине же. Чего ж так страшно-то? Ну за что женщинам придумано такое наказание? За что?» Складываю руки вместе, но нет. Молиться не начинаю. Ни время и ни место. Просто считаю до десяти. Глубокий вдох, выдох, и я рывком встаю со скамейки. На каком-то автомате стучу в дверь и зажмурив глаза, нажимаю на ручку. Ну наконец-то. У меня уже руки чешутся. Мужской голос приводит меня в чувство, и в ответ я машинально распахиваю глаза, снова закрываю и снова открываю их. Нет, не показалось. За столом сидит мужчина в белом медицинском халате, лет 35. Извините, промямлила я, Попятилась назад и тут же закрыла за собой дверь. Оперлась о стену, прижав к груди медицинскую карту, трясущимися от страха руками. И начала судорожно обдумывать ситуацию. Хотя что то обдумывать? Мужчина, он ведь и в Африке мужчина. А мужчина-гинеколог. Ну, уж вольте, У него еще и руки чешутся. Девушка, прием. Перед моим носом кто-то отчетливо щелкает пальцами. Ну, как кто-то? Вот тот самый мужчина с зудящими руками. «С вами все хорошо?» «Да». Как можно спокойнее отвечаю я, открыв глаза. Не надо же было уставиться прямо на его руки. Между прочим, приличные такие руки, я бы сказала, даже крупные, с отчётливо прорисованными венами. И вот эти самые руки лезут... Я так понимаю, вы на осмотр? Не спрашивает, скорее констатирует. При этом как-то бесцеремонно выхватывает из моих рук медицинскую карточку. — Понятно, студентка. Так ваши уже закончили больше получаса назад. А у меня вены плохие, и мне полтора часа не могли взять кровь. Вот так и получилось, что я везде последняя. Забавно, но фактически это стопроцентная правда. Ну, я завтра приду, сегодня уже поздно. Тяну ладонь к карте, но мужчина и не думает мне ее отдавать. Впервые поднимаю взгляд на его лицо и застываю, осознав, что он улыбается. «Ну как же завтра, когда еще полчаса приема?» «Пойдемте, пойдемте, раньше начнем, раньше кончим». Все так же бесцеремонно кладет руку только уже мне на поясницу и поталкивает в кабинет. «Так, стоп, он действительно сказал «кончим» вместо «закончим»? Или во мне говорит генетическая испорченность, так усердно искореняемая моей любимой родственницей?» «Проходите, раздевайтесь». Не бы посмеяться на злобабушке, что мое тело наконец-то узрит лицо мужского пола раньше 50, и даже пощупает. Да вот совсем не смешно. Это же ненавистный гинеколог. Самая дурацкая сложившаяся ситуация — это то, что я буквально приросла к полу, встала как вкопанная посередине кабинета и не могу вымолвить ни слова. Единственное, что я делаю, так это всматриваюсь в усевшегося за стол мужчину. Ладно, был бы старым, и пляшивым профессором. Так нет же. Относительно молодой и не дырян собой, да и нормальные волосы имеются на голове, даже без залысин. «А женщины у вас случайно нет?» Наконец выдавила из себя я, бегла осматривая кабинет. «В смысле, женщины гинеколога Быстро исправляю из себя, понимая, что брякнула полнейшую чушь». «Нет, только я один, исполняю сию тяжелую миссию». Ничуть не скрывая улыбки, выдает мужчина, откидываясь на спинку стула, при этом скрещивая руки на груди. А в прошлом году была женщина, кажется, Маргарита... Маргарита Сергеевна. Уволилась бедняжка. Не справилась с количеством вагин на 15 квадратных метрах. Это была типа шутка, что привести вас чувство. «Не стойте как вкопанная, проходите и раздевайтесь, я не кусаюсь». «Да, конечно, не кусаешься». Просто руки своешь туда, куда не следовало бы. Почему сразу раздеваетесь, а сбор анамнеза? Ну, я могу собрать его, когда вы будете в кресле, чего нам терять время. Нет уж. По правилам сначала опрос. Уверенно произношу я и, наконец-то, присаживаюсь на стул напротив мужчины. И стоило только взять ему мою карту в руки, как я поняла, что не смогу. Не подумайте ничего такого и заранее извините, но вы мужчина. «Извиняю, я в курсе». «Я не это имела в виду. Мне просто нельзя идти к мужчине-гинекологу». «Вот». «А что так?» Насмешливо интересуется он. «А мне религия не позволяет. Мозг спасибо за сообразительность. Вовремя». «Да что вы говорите? А что у нас за религия такая?» На секунду делает паузу, всматриваясь в мою карту и подавляя в себе смешок. «Все же произносит мое полное имя». «Зайка Светлана Васильевна?» Пауза. «Очень длинная пауза. На кого я похожа? Какие вообще есть религии, запрещающие мужчинам лазить туда, куда не стоило бы?» «Ну?» Наклоняясь к столу, выжидающе смотрит на меня. «Придумали что-нибудь?» «Ладно, Светлана Васильевна, не утруждайтесь. Вам, как будущему врачу, тем более уже на пятом курсе». Пора бы знать, что врач — это бесполое существо. Куже трусливого врача только регистраторша в поликлинике. Так что поборите в себе страх, зайка». «Плохо то, что в чем то он, безусловно, прав. Меня саму добирает это долбанное чувство страха. И на удивление, вместо того, чтобы схватить карту и сбежать куда подальше, я делаю глубокий вдох и удобнее усаживаюсь на стул». «Вы правы». «Ну, тогда с опроса, да?» Давайте с опроса, Зайка. Не надо быть провидицей, чтобы понять, что сидящий напротив меня мужчина надо мной потешается, к тому же успешно добивает меня моей же фамилией. Сколько полных лет? 21. Без запинки отвечаю я. Жалоб нет. Минархев в 13 лет. Последние месячные 27 марта. Безболезненные, умеренные, продолжительностью 4 дня. Хронических заболеваний нет. Беременности, абортов не было. Лекарственные препараты не принимаю, половой жизни не живу. Я девственница. Оно и видно. Что, простите, поднимаю взгляд на мужчину. Говорю, видно, что хронических заболеваний нет. Не тараторьте так, Светлана Васильевна, дайте дописать. Да, конечно. А я, собственно, все сказала. Пока вы пишете, уже можно раздеваться, да? Давно пора.